Глава 8 Из тумана донесся шум двигателя, и Макота на кабине панча вскочил. По всему лагерю зашевелились кочевники. Сворачивающий брезент стопор поднял голову. На подножке с водительской стороны поднялся Захар. «Макота!» — окликнул он. «Слышу! Погоди!» Атаман предостерегающе поднял руку. Гул нарастал. Сквозь него донесся крик.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 Выдохнул вождь самодовольно, соскочил с подножки и бросился к машине, но остановился, когда атаман крикнул «Стоять!». бы оглянулся, как и несколько спешивших к машине кочевников. «Всем на месте!» — повторил Макота и полез вниз. Вооруженный обрезом стопор, выпрыгнул из панча, последовал за хозяином. Оказавшись возле машины, Макота пересел на корточки, осторожно заглянул сквозь погнутые прутья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 Разведчики стали отвечать, и в конце концов вождь сказал атаману. «Идут туман, бело-бело, слыхать шум. Зверь железный, прыг, они на зверь, прыг, чтоб не топтал их, потом ты видеть». «Видеть», — проворчал Макото, отворачиваясь. «Да уж видеть потом, это ч ж, разведчики у тебя такие». Вместо того, чтобы кишком там пробраться, разведать толком. Макото! Позвал стоящий на подножке Панча Захар, и Атаман пошел обратно. «Че?» Мотор гудит! Еще мотоциклетка! Механик отступил в бок, когда хозяин забрался на подножку рядом с ним. Нет! мощней движок! Что-то большое едет, тяжелое!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 скомандовал он, включая монитор локации.